когда надо рассылать поздравительные открытки. Я никогда не был избалован родственными связями, знаешь ли. Мама меня не очень-то и хотела. Она жила другим. Он как-то странно поморщился, словно гримаса пробежала по лицу. Отец погиб в автомобильной катастрофе, а я с 18 лет, как поступил в университет, один. Хотя нет, наверное, у меня всегда было много друзей. С пор я и уверовал, что родственные связи порой бывают формальной обязанностью, а дружество — настоящим братством. Кстати, мы с тобой летим к брату. Грегори, брат мне, настоящий брат по духу. Ты себе не представляешь, какой прекрасный он парень. Я ни разу не слыхал от тебя плохого слова про людей, с которыми ты знаком. Они у тебя все прекрасные и замечательные, умницы — и храбрецы. «Если человек твой друг, он обязательно самый прекрасный, храбрый, умный и честный. Тебе никогда не приходилось разочаровываться?» «Это слово неприложимо к понятию «друг», — конопушка. «Это значит, некто играл, чтобы понравиться мне, войти в доверие, приблизиться. Такой человек не был другом. Чего ж тогда расстраиваться? Потеря только тогда потери, когда есть что терять. Ты позволишь мне выпить? Что ты это вдруг? Не знаю. Можно попросить у стюарда? Очень хочется выпить. Конечно, человек, — ответил Роумен, и подумал, что она, видимо, приняла на свой счет его слова об игре того, кто хотел войти в доверие. Ужасно. Она именно так и подумала. Женщины всегда все воспринимают через себя. А как ей сказать, что я совершенно другое имел в виду, что я чувствую ее частью самого себя, что я верю ей беспредельно? А если я ошибаюсь в этой вере, то незачем тогда жить на земле. Но если я и ничего не скажу, тогда она будет нести в себе эту боль. Я должен, я обязан сказать ей, Послушай, человек, Роман поднял голову, с ее плеча обернулся к ней, взял ее прекрасное лицо в свои ладони. Я понял, от чего ты захотела сейчас выпить. И мне стало обидно за то, что ты посмела так подумать. Только не перебивай меня. И еще, если мне придется выбирать слова, когда я говорю самым дорогим мне человеком на земле, тогда очень трудно жить, понимаешь?